ВОССОЕДИНЕНИЕ КРИСТИНА МАКМОРИС В память о женщинах-пилотах Второй мировой, чьи невиданные успехи, жертвоприношения и доблесть никогда не должны быть забыты. Целый год Вирджиния Коллиер избегала этого путешествия. Завтра на самом деле был бы ровно год с того дня, когда хорошо знакомая ей жизнь закончилась. Но работник в билетной кассе этого не узнает. Он уставился на нее, изогнув нетерпение и недоумение бровь. Наступила ее очередь, а босоножки на каблуках как будто слились с мраморной плиткой центрального вокзала. «Мисс!» — произнес он и испустил вздох, показывая тем самым свой непрофессионализм. Вирджиния уже давно привыкла и смирилась с этим звуком, который издавали большинство военных летчиков-мужчин. Даже после того, как сам генерал Хэп Арнольд приколол блестящие серебряные крылья, На ее накрахмаленную белую блузку. Миленькой дамочке вроде нее, по всей видимости, не требовалось иметь мозгов, не говоря уж об интеллекте, чтобы управляться с чем-то сложнее тостера. И хоть ей не говорили это в лицо, это явно слышалось в их усмешечках бормотании. и да, в раздраженных вздохах до тех пор, пока ее мягкие, как по маслу посадки, любого самолета от П-38 до П-24 не заставляли смолкнуть издевки, ну или, по крайней мере, снизить их громкость до уровня шумового фона. «Ну давайте же, леди!» – раздался грубый голос из очереди. «Вы покупаете билет или как?» Она услышала согласный ропот от мужчины в костюме. Им нужно было успеть на поезд, им нужно было жить своей жизнью. Женщина, стоящая сзади, коснулась рукава Вирджиния. На ней было черное платье и того же цвета шляпа с вуалью. Вокруг ее глаз собрались морщинки, образовавшиеся, по всей видимости, от бесконечного вытирания слез, еще больше намекая на то, что эта женщина – вдова военного. «Не обращайте на них внимания», – проговорила она, – «я не спешу». В ее голосе слышалось понимание, говорящее, что молод горе однажды разбил и ее собственный компас, оставив ее потерянной и одинокой в мире, который, как ни в чем не бывало, продолжал свое вращение. «Мисс!» — повторил кассир. Не дожидаясь, когда он перейдет на ультимативный тон, Вирджиния собралась силами и шагнула вперед, подвинув свою дорожную сумку. Достала из сумочки на плече тонкую пачку долларовых купюр и рассчиталась за билет. «Спасибо!» — произнесла она. Мужчина пробурчал что-то в ответ. Она отошла чуть в сторону, затем повернулась к говдове, чтобы кивком поблагодарить ее, но та уже стояла возле стойки занятой своей поездкой. Наверху на табло с указанием пунктов назначения завертелись, меняясь буквы. Пятничный полдень ознаменовал начало выходной суматохи. Длинные стрелки часов с четырьмя циферблатами синхронно двигались ко времени отправления. Сжимая в руке билет, Вирджиния пересекла главный вестибюль и спустилась по лестнице. Блуждая по полутемным тоннелям, она, наконец, нашла свою платформу прохладный подземный воздух впился в кожу, словно сигнал тревоги. Тем не менее она продолжала пробираться сквозь толпу, словно сшивая в лоскутное одеяло незнакомцев, носильщика, волочащего огромный чемодан, мать, утешающую своего малыша, пару, застывшую в страстных объятиях. Теперь, через месяц после окончания войны, Вирджиния подготовила себя к картинам подобных воссоединений, но не к виду того одинокого солдата что вышел из поезда. Он с нетерпением осматривал наводненную людьми платформу, держа наготове готове алые розы. Воспоминания о похожем букете, о похожем военном ворвались в мысли Вирджинии, как удар в грудь. Внезапно она снова увидела вспышки пламени и почуяла запах горящего топлива. Она снова услышала крики боли, которые преследуют ее уже несколько месяцев. «Посадка заканчивается!» Голос проводника выдернул ее обратно на вокзал. Она изо всех сил постаралась вернуть самообладание, пряча бушующие в ней ярость и скорбь. Ее тепловоз скоро отправлялся, а она все еще не была уверена, сможет ли она сесть в вагон. Шаг за шагом. Этот совет добрым, отеческим тоном дал Вирджинии инструктор за несколько минут до ее первого вылета. Учащенная дыша, она в тот момент раскаивалась, что вдруг решила что светская львица из колледжа, вроде нее, подходит для подобного приключения. Но как только они поднялись в воздух, в бирюзовое, покрытое облаками небо, ее накрыла свежая волна эмоций. Это был мир, где свобода и опасность тесно переплетались. Это было упоение настоящей жизнью. Она и не подозревала, что мир может выглядеть настолько прекрасным. А все его проблемы настолько ничтожными, всего лишь из-за простой смены перспективы. Которую можно ощутить лишь рискуя жизнью. Ободренная этой мыслью она ухватилась за поручень и наконец вошла в вагон. Внутри висела серая завеса сигаретного дыма. От раздражения и волнения воздух казался еще тяжелее. Помещение украшали военные формы всех родов войск. Чисто выбритые ветераны направлялись домой. Они были идеальными моделями для тысяч пропагандистских листовок. Пройдут дни, может, даже неделя прежде чем их любимые ощутят боль от ран, которые пока были не видны. Вирджиния разместила свой багаж и села возле последнего свободного места у окна. Она заметила, как в ее сторону смотрят и улыбаются несколько парней, в основном ее возраста, около 25 лет. Она не ответила взаимностью. Вместо этого крепко, словно щит, стиснула на коленях сумочку, сознавая, что за послание находится внутри. Ведь это были последние слова, полученные ею от мужчины, за которого она когда-то собиралась выйти замуж. От бесконечного чтения эти слова врезались ей в память. Она склонилась к окну, чтобы скрыть отразившиеся у нее на лице эмоции. Глубоко вдохнула, выдохнула. Мельком заметила свое отражение, тут же напомнившее ей о том, какого количества дополнительных усилий потребовал ее внешний вид. Темно-синее платье с поясом, кремовый свитер, Румяна, помада и разглаживающий лосьон для ее платиновых волос. Словно безупречный вид, мог собрать заново разваленные ее жизни. Внезапно поезд заскрипел, словно разминая мышцы. Колеса с грохотом начали вращаться. Каждый их оборот будет приближать Вирджинию к столкновению с ее прошлым. Когда стоящие пассажиры заняли свои места, она с трудом подавила импульс бежать. Среди тех, кто не углубился в чтение книг или газет, продолжалась беседа. Трудно было припомнить, какие темы освещали ежедневные газеты до того, как началась война. В ряду перед ней девочки-близняшки с косичками затеяли спор по поводу батончика Херша. «Да господи!» — рявкнула женщина в бежевой широкополой шляпе. Скорее всего, их мама. Она протянула руку через проход и конфисковала конфету. «Почему так получается, что вы или лучшие подружки, или злейшие враги, и никогда посередине?» От этого комментария по спине Вирджинии пробежали мурашки. Потому что то же самое можно было сказать про их отношения с Милли Беннет. Одно время они тоже были как сестры, настолько близки, насколько могут быть близки близнецы. Кто бы мог тогда представить цену, которую им предстояло заплатить за то, что нити их жизни переплелись? Эх, если бы они остались врагами, если бы они никогда не встречались, если бы. Аэропорт «Авенджерфилд» служил их центром подготовки в городе Суитуотер, Техас. Каждая казарма делилась на два жилых блока, по шесть женщин в каждом, с одним общим туалетом. Несмотря на то, что большой летный опыт был обязательным условием, программа предстояла изнурительная, так как они учились летать по-военному. Тем не менее, в день заезда в феврале 1943 года соседки Вирджинии по комнате стрекотали с задором весенних птенцов. Вопросы повторялись и переплетались. «Откуда ты? Ты замужем? Есть парень? Он служит? Где он дислоцируется?» «Вы можете поверить, что мы и правда здесь оказались». Она ощущала себя довольно странно в окружении целой группы женщин-пилотов. Их общая страсть, которая где-либо еще считалась бы странностью объединила их всех, кроме Милли. Ее отрывистые односложные ответы, как и ее внешность, отличали Милли от остальных. Она приехала в грубых штанах и в клетчатых хлопчатобумажной рубашке. Ее темно-рыжие волосы были убраны в неопрятный конский хвост с выбивающимися прядями, завершая образ человека, который целый день провел в поле. У нее были довольно милые черты лица, которые солнце слегка окрасило и усыпало веснушками но строение её челюсти и темные, с нависающими веками глаза, добавляли ее внешности резкости. «Да чтоб мне!» — воскликнула девушка по имени Люси с густым, как патока, выговором. Все в комнате распаковывали вещи. «Понятно, с чего Вирджиния показалась мне знакомой. Она ж модель из журналов». Не без сожаления Вирджиния подняла глаза от своего наполовину разобранного чемодана, и обнаружила, что ее кольцом окружили устремленные на нее взгляды. «Серьезно? Это правда?» — спросили две девушки почти в унисон. Прежде чем Вирджиния смогла ответить, Люси открыла экземпляр домашнего очага и пролистала обычное рекламные объявления с изображениями женщин в фартуках. гляньте кого вот здесь!» — произнесла она. Дамы столпились вокруг нее, охая и ахая над рекламой. «Кодек-фильм» с Вирджинией. Одетой в платье с оборками и опирающийся на зонт. Вирджиния попыталась отмахнуться от нее. «Да это просто глупая фотография», — настаивала она ей не просто из ложной скромности. Она желала, чтобы ее знали за что-то более серьезное, чем умение производить впечатление изящными позами. Она согласилась на эту работу, чтобы втайне оплачивать летные курсы, потому что понимала, что родителей об этом просить нельзя. Несмотря на то, что они в разумных пределах поддерживали женскую независимость, ее отец, как почетный военный врач, собрал слишком много переломанных тел, чтобы одобрить полеты дочки. В Вирджинии не оставалось ничего иного, как подписать бланк разрешения от его имени. В конце концов, когда ее приняли в элитный учебный отряд, который в итоге сформировал УАСП, или женскую службу пилотов ВВС США, она сосредоточилась на высоких баллах. «Выпускников будут нанимать как пилотов и при этом все же как гражданских. Понимаете, переправляя военные самолеты в Штатах, я внесу свой вклад в работу для нужд фронта». Родители не разделяли ее энтузиазма. Но мешать ее вступлению было бы непатриотично. А патриотичными коллиеров назвать точно было нельзя. «Если честно, это все ерунда», — сказала Вирджиния девушкам, которые все еще сосредоточенно изучали журнал. Она вернулась к распаковке. А тем временем на нее посыпались вопросы о Голливуде, старлетках и всяких гламурных вещах, о которых Вирджиния не имела никакого понятия. «А я согласна, это все ерунда», — вмешалась в разговор Милли, стоявшая поудаль от своей койки. «От этого никакой пользы, если ты серьезный пилот», — пробормотала она как бы сама себе, но достаточно громко, чтобы в комнате воцарилась тишина. Ошеломленная Вирджиния некоторое время не могла обрести дар речи. В ее голове возникло множество ответных колкостей, но к этому моменту Милли вышла из казармы. Люси вскочила с преувеличенной жизнерадостностью. «Не знаю, как вы, дамочки, а я с голоду умираю». Вирджиния ответила ей улыбкой, которая была не совсем искренней. Отец учил ее, что всегда лучше сделать, чем говорить. В тот момент она поставила себе цель превзойти эту самодовольную девку, Беннетт, в каждой характеристике. Цель оказалась сложнее, чем она предполагала вначале. Как выяснилось, Милли могла достойно показать себя на любом воздушном судне, который инструкторы ей подсовывали. В отношении навыков она и Вирджиния были достойными противниками. «Неплохо», — сказала однажды мимоходом Вирджиния после того, как Милли совершила полет на АТ-6. Милли на секунду замерла, несомненно удивленная комплиментом. Кончики ее губ поползли вверх, но Вирджиния тут же добавила «Для деревенщины». Это был мелочный выпад, о котором Вирджиния тут же пожалела. Но прежде чем она смогла сказать что-то еще, Милия кинула ее пренебрежительным взглядом и зашагала от нее прочь, оставляя за собой непроницаемую стену. Следующие несколько месяцев, где бы то ни было, в казарме, столовой, учебном классе, да даже в ожидании посадки, Они обе старались избегать любых контактов друг с другом. Верджиния знала, что по казарме ходила дежурная шутка. Там, где они обе появляются вместе, температура падает на 10 градусов. Не говоря уж о том, что Мели стала преувеличенно общительной с другими. Однако она неизменно отклоняла, хоть и в своей приветливой манере, любые коллективные вылазки. Вечерники на просмотры, воскресные обеды с местными жителями Протокольные танцы с кадетами сухопутных войск. Видимо, она предпочитала оставаться в одиночестве в казарме. Писала письма домой или строчила что-то в своем дневнике. А потом, в начале пятого месяца, это произошло. Милли Беннет завалила зачет. Женщин на регулярной основе тестировали на умение управлять широкой линейкой военных самолетов. Первая неудача влекла за собой предупреждение. После второй пилот в тот же день собирал свои вещички. Мысль, что Милли могут в скором времени отсеять, наполнила Вирджинию чувством удовлетворения. Несколько часов спустя, после отбоя, она заснула с этой мыслью. Казалось, прошло всего несколько секунд, когда ее глаза распахнулись. Комнату окутывала тьма. Не понимая, что могло ее разбудить, она прислушалась, но услышала только тихое посапывание своих соседок по блоку. Она перевернулась на бок, поправила подушку. И тут только заметила, что койка Милли пустует. В этот момент из туалета послышалось, как кто-то откашливается. Без сомнения, это был тот же звук, что потревожил покой Вирджинии. Милли не могла вести себя потише. Вирджиния с ворчанием повернулась в другую сторону. Она закрыла глаза, но тут же до нее донесся другой звук. На этот раз он напоминал хрип. «Возможно, Милли страдала астмой?» Вирджиния вспомнила, что такой недуг был у ее одноклассницы в школе. Шестое чувство заставило ее вскочить на ноги. Она вбежала в туалет. Зажмурила глаза от резкого света. Сквозь точки перед глазами она обнаружила сидящую на полу в ночной рубашке Милли. Девушка свернулась в клубок, опустив лоб на колени. Вирджиния в панике опустилась рядом. «Тебе тяжело дышать? Позвать кого-нибудь?» Милли медленно подняла голову. По ее щекам катились слезы. Она на самом деле дышала тяжело, но только из-за рыданий. «Хватит!» – прошептала она. «Я не могу. Не могу так больше!» Вирджиния окинула взглядом разбросанные на полу книги, руководство, которое им задали зубрить. Поверх этой кучи лежал раскрытый дневник Милля, являя миру ее тайные записи. Но это не были записи, раскрывающие ее жизнь. Она концентрировалась на самолетах, от данных и схем до зарисовок инструментов. Внезапно Вирджиния поняла, все эти вечера, пока другие девушки гуляли, Милли училась. За один месяц до выпуска все стажеры испытывали стресс. От их класса осталось всего две трети. Непривычно было видеть пилота, льющего слезы от нервов или страха. И все же почему-то вид сорвавшейся Милли разбил растаявшее сердце Вирджинии а следом и ее оборонительные сооружения. На самом деле Вирджиния с трудом могла припомнить, что стало причиной их вражды в самом начале. Милли вытерла слезы тыльной стороной ладони. Она медленно выдохнула, приходя в себя. В тишине Вирджиния устроилась рядом с Милли и подняла одно руководство. Уголки страниц были загнуты, поля пещерины записями. «Черт, Милли, почему ты мне просто не сказала, что тебе нужна помощь?» Милли сухо рассмеялась. Вирджиния улыбнулась очевидному. «Справедливо», — сказала она. «Ну тогда другой девушке. Ты же видела, что мы постоянно подразниваем друг друга». Милли облокотилась на стену. Последовала пауза, после которой она произнесла. «Наверное, там, откуда я приехала, не принято просить о помощи». Вирджиния кивнула. Она могла понять, что иногда гордость берет вверх. Именно по этой причине она до сих пор не попыталась заключить перемирие. «А где это, кстати?» — осведомил сверджиния «Где что?» «Твой родной город». Как странно, что за все эти месяцы, когда они обе спали, ели, дышали в нескольких ярдах друг от друга, она не узнала хотя бы этого. Прежде чем что-либо сказать, Милли, казалось, взвесила искренность вопроса. «Довер, Агая, Недалеко от города Альянс» а затем с нажимом добавила. «Где я не живу на ферме?» Вирджиния усмехнулась, не устраивая на этот раз грызню. «Да уж, думаю, мы обе виноваты, что поспешили с выводами по поводу друг друга. Как считаешь?» Милли не ответила, но ее подбородок поднялся и опустился достаточно явно, чтобы принять это за согласие. Вирджиния провела кончиками пальцев по руководству в своей руке, по складкам и рваным краям. Ее собственные руководства выглядели не лучше. «Знаешь, Милли, если тебя это хоть немного утешит, лично я рада, что мы начали не с того конца». Милли с подозрением сузила глаза. «Почему это?» «Потому что я стала более хорошим пилотом, по большей части из-за того, что пыталась не отставать от тебя. И это была чистая правда». Милли секунду переваривала это, и в ее глаза вернулась уверенность. Она пожала плечами и произнесла. «Да ты и сама по себе не так плоха», — затем пояснила. «То есть для безмозглой модели». Улыбка Вирджинии увяла, челюсть отвисла, и впервые за все время в «Авенджерфилд» она услышала, как Милли смеется. Этот заразительный звук заставил Вирджинию захихикать, но она тут же перестала, вспомнив, что другие женщины спят. Шш, прошепела прошипела Вирджиния, но не для того, чтобы прервать беседу, а чтобы продолжить ее шепотом. Словно впервые встретив Милли, она задумалась, что же привело сюда девушку. «Ну так скажи мне, Милли Беннет, почему ты захотела летать?» От одного лишь упоминания этой темы, лицо Милли запылало, словно фитиль от поднесенной спички. Ее обычная жесткость все более смягчалась. «Это все, Барнстормер». Барнсторминг — форма развлечения, при которой пилоты-каскадеры выполняли трюки, популярные в Соединенных Штатах в 20-е годы. — сказала она. Обычно он снижался над нашим городом, поддавая оборотов. Публика, в основном дети, бежала к полю, где он приземлялся. Я со своими братьями выстаивала в очереди, чтобы полетать на самолете за деньги. Папка первый раз разрешил мне полетать, когда мне было десять. И, наверное, можно сказать, что какая-то моя часть так никогда и не спускалась обратно на землю. Казалось, она почувствовала, что проявила излишнюю сентиментальность, и немного отодвинулась. После этого я экономила каждый цент, который получала за работу в отцовском магазинчике. Когда я стала достаточно взрослой, наняла все того же Барнстормера, чтобы он обучал меня. Хотя я никогда не думала, что буду летать на военных самолетах. По крайней мере, до перл харбора где мой двоюродный брат утонул вместе с линкором «Калифорния». Ошеломленная Вирджиния прикрыла рот ладонью. «О, Милли!» «Это ужасно. Мне так жаль». По лицу Милли пробежала тень от воспоминания о трагедии. Наконец стала ясна причина ее первоначального отношения. Негодование к нерадивым пилотам. «А что насчет тебя?» спросила Милли то ли с любопытством, то ли ради того, чтобы отвлечься. «Когда тебе приспичило летать?» Вирджинии пришлось собраться с мыслями. Мотивация к ее собственной поездке сюда смотрелась бледно. «Если честно...» До третьего курса в Корнеллском университете я об этом и не думала, призналась она, вспоминая, как это произошло. Я сидела в библиотеке, готовилась к экзамену, и тут я подслушала девочку за соседним столом. Она болтала без умолку о том, что правительство брало со студента колледжей всего 40 долларов за летные курсы. Но парень, с которым она сидела, сказал ей не быть такой дурой. Сказал, что эти девчонки становятся стюардессами, а не пилотами. Задолго до этого Вирджинию заинтриговали статьи о подвигах Амелии Эрхарт. Американская писательница и пионер авиации. Первая женщина-пилот, перелетевшая Атлантический океан. Но лишь до тех пор, пока не попалась очередная выдающаяся личность. И если уж на то пошло, то загадочное исчезновение этой женщины как раз наоборот заставляло задуматься, следовать ли ее примеру. Но в тот момент, услышав еще раз о том, как женщинам, чьи профессиональные навыки слишком значительны, надлежит себя вести и как глупо желать большего, Вирджиния почувствовала, как внутри нее вспыхнула искра жизни. Ее брата, хоть он и был на 9 лет ее младше, многочисленные гости регулярных званых обедов у них дома уже видели в качестве будущего врача или руководителя. Вирджиния же, напротив, была сродни предметом искусства, в Манхэттенском доме ее родителей, которые коллекционировали, чтобы быть проданными с молотка. Боже, какое милое личико, какая замечательная осанка. Без сомнения, ей достанется чудесный муж. Вирджиния улыбалась до боли, стискивая зубы. Она уже отказалась от мечты получить высшее инженерное образование, несмотря на свое увлечение устройством вещей, и согласилась на более практичную специализацию – домоводство. Можно сказать, она обучалась на роль профессиональной жены, которой было суждено выйти замуж за мужчину, убежденного, как и парень в библиотеке, что она появилась на свет, чтобы служить, а не руководить. «Я записалась на курсы на следующий день», — сказала она Милле. «Конечно же, после того, как я подошла к этому фрукту и сказала, куда он может засунуть свою теорию. Это была не самая моя членораздельная речь, но ошарашенный вид этого парня». С лихвой компенсировал этот недостаток. При этих словах Милли одобрительно улыбнулась, и воцарилась уютная тишина. Так она и стояла, приятная, словно летний ветерок, пока Вирджиния не встрепенулась. Ну ладно, пора заканчивать с болтовней. Милли изогнула свою бровь, когда Вирджиния подобрала с пола еще несколько учебников, и произнесла: Нам многое нужно сделать. Ну, с чего начнем? Следующая станция Альянс. От объявления проводника Вирджиния подпрыгнула на месте. Ее зрение обострилось, прогоняя остатки воспоминаний. Даже ритмичное покачивание поезда не ослабило ее беспокойство. Она вынула пудреницу и подправила макияж, стараясь скрыть темные круги под глазами. За окном облака просеивали полуденные лучи, образуя комбинацию желтого и серого. Небольшие группы строений сменили сельский ландшафт. Она почувствовала, как колеса замедляют свой ход. Стук-стук, стук-стук. И снова ей было двенадцать. Она каталась на американских горках в кони айленд Ее вагонетка медленно вползла на крутой уклон, а ее внутренности скрутились в тугой узел. Однако рядом с ней сидела ее первая любовь — Сорви голова. по имени Нил Лангтри. И она припрятала свой страх, не подав виду. Так же, как и сейчас. Она достала свою дорожную сумку с верхнего стеллажа. Стук-стук, стук-стук. Локомотив остановился и издал тяжелый вздох, словно сдерживал дыхание самого Нью-Йорка. Когда Вирджиния сошла с поезда мимо в спешке, проскочил мальчишка в слишком маленьком для него комбинезончике. «Тетушка!» Он обвил руки вокруг шеи женщины из следующего вагона. Ее шапка и накидка выдавали в ней члены службы медицинских сестер сухопутных войск. Трое взрослых людей подошли к ней и осыпали ее восторженными словами. На их лицах ярко светилась гордость за ее воинскую службу. Эта картина терзала Вирджинию, но не из-за зависти, как когда-то в прошлом, когда она жаждала таких же почестей. Дифферамбы для нее теперь значили мало. Сейчас она чувствовала обиду за тех, чья жертва так никогда и не получит заслуженных наград. Ни флагов, ни парадов, ни имени выгравированного на мемориальной доске». Припрятав эту мысль поглубже, Вирджиния продолжила свою миссию. Следуя указаниям билетного кассира, она выяснила номер автобуса, который довезет ее до Довера. Не дав возможности обдумать все еще раз, к ней тут же, скрипя тормозами, подкатил автобус. Она забралась в салон, оплатила проезд и практически рухнула на сиденье. Громыхая, автобус двинулся вперед. Салон был наполовину пуст, Окна широко открыты, но в тяжелом и жарком, словно шуба в воздухе, стояла влага. Вирджиния сбросила с себя свитер и убрала его в багаж. По спине стекал пот. Они ехали почти час, пассажиры входили и выходили. Веки Вирджинии наливались тяжестью. Очередной стальной визг возвестил о том, что сейчас будет ее остановка. У нее оставались какие-то секунды, чтобы определиться. Если она останется, автобус отвезет ее обратно на вокзал. Легче легкого. Она бы вскочила на поезд и вернулась в родительский дом. Она могла бы сохранять видимость нормальности, как Грета Горбо, играющая по заказу кого угодно. Марионетка, управляемая единственной нитью. Она все еще сама не своя, услышала она шепот матери всего неделю назад. Эта фраза, произнесенная раздраженным и беспомощным голосом, проскользнула поздно вечером под дверью из коридора возле комнаты Вирджинии. «Ну, подожди, подожди», — тихо ответил ей отец Вирджинии профессиональным тоном, предусмотренным специально для ближайших родственников. «У всех раны заживают по-разному. Она совсем разберется. Ей просто нужно время». «Но если бы мы были настойчивее, заставили бы ее поговорить об этом. Возможно, если бы мы настояли на том, чтобы она пошла и увидела Милли». Остального Вирджиния не расслышала. Укутанное в одеяло она представила как отец провожает свою жену в спальню. Это предложение уже много раз возникало в голове Вирджиния. И все же произнесенная вслух эта мысль укрепилась в ней. И после этого вечера от нее уже невозможно было избавиться. Она ни с кем не делилась своими планами о путешествии, оставив вместо этого на подушке записку с указанием пункта назначения. Объяснять ничего не требовалось. Коренастый водитель открыл дверь. Вирджиния уже могла нарисовать в своем воображении взгляд матери после ее приезда, наполненный ожиданием, любопытством, надеждой. Она схватила свои вещи и поспешила выйти. Автобус укатил, извергнув напоследок клубы едкого серого дыма. Вдоль улицы выстроились вперемешку магазины и дома. Неподалеку, вдоль реки Тусковораз, рассыпались роща. Она двинулась через город, сверяясь с картой в руках. Ее буквально обжигала лежащий в кармане адрес семьи Беннет. Сколько часов юная Милли провела на этих улицах, ожидая, когда барн-стормер пронесется по небу. Через множество домов и несколько поворотов она обнаружила широкий участок, покрытый травой. Парк, предположила Вирджиния, судя по небольшому количеству деревьев. Но, подойдя ближе, поняла, что именно она нашла. Ее сердце бешено заколотилось в груди. Карта задрожала в руке. На такой небольшой городок должно было быть всего одно кладбище. Одно место для упокоения Милли. Вирджиния собиралась приехать сюда. Конечно же собиралась. И все же она представляла себе, что сначала навестит отца Милли. Она давно усвоила, что лучше начинать с самой сложной задачи. И только сейчас ей стало ясно. В этом случае расставлять приоритеты было нелепо. Обе встречи наполняли ее одинаковым ужасом. В отдалении перед одной из могил стояла пожилая женщина и, перебирая в руках четки, шептала молитва. Смотритель, стоя на коленях, выдергивал траву. В другом ряду мальчик в тельняшке клал небольшой флаг к основанию надгробной плиты. За ним замерла женщина с задумчивым взглядом. Шаг за шагом. Она поставила на землю сумку, которая внезапно потяжелела, словно в нее напихали камней. Она убрала в сумочку карту и коснулась конверта, в котором лежало письмо Теза. Его голос эхом отозвался в ее голове, придавая ей смелости и толкая ее вперед. Она медленно и осторожно двигалась, читая имена на надгробиях. Воздух становился все более душным, каждый вдох походил на дыхание под водой. Казалось, весь последний год она тонула. А затем она увидела ее. Милдред Энн Беннет. Полное имя Милли придало реальности всему происходящему. Сердце Вирджинии перестало биться, но, пропустив несколько ударов, забилось с удвоенной силой, отдаваясь в ушах. Колени подкашивались, она едва могла стоять. На этот раз рядом не было Теза, чтобы подхватить ее. У могилы Милли убирался смотритель. Бросив взгляд через плечо, он вежливо кивнул. Он хотел было вернуться к работе, но вдруг замер. «Вирджиния?» проговорил он хриплым голосом. В ее голове закрутились мысли. «Откуда? Откуда вы?» «Я видел тебя вместе с Милли на фотокарточке среди ее ценных вещей». Все вдруг встало на свои места. Этот мужчина был не смотритель, а отец Милли Беннет. Она судорожно пыталась вспомнить речь, которую заготовила к этому дню, к этому моменту. Он поднялся на ноги с задумчивым видом. У него были добрые глаза, небольшой живот и волосы сильной проседью. «Моя Милли много о тебе писала». «Я всегда надеялся когда-нибудь познакомиться с тобой». Он вытер ладони о брюки и протянул руку. Когда она не ответила на его приветствие, из-за того, что просто не могла заставить себя, он уставился на нее, не понимая, что произошло. Но скоро он поймет. Вирджиния собралась с мыслями, затем, набрав легкий воздуха, она, наконец, заговорила. В день, когда Вирджиния и Милли, после шести месяцев, проведенных в Авенджерфилд, закончили обучение, состоялось празднование со сладко-горьким привкусом. Конечно, было очень волнительно получить личные поздравления от руководителя программы, легендарного пилота, Жаклин Кокран. Но Вирджинию и Эмили волновал вопрос, куда их направят. А точнее, вероятность того, что их дислоцируют не вместе. Их встреча в туалете стала той изначальной нитью, что связала их, но потом пришло понимание и восхищение, смех и разговоры по ночам которые превратили эту нить в шнур толще любого морского каната. И всегда у них была их общая любовь к полетам. Пока Вирджиния давала советы Милли по запоминанию информации из учебников, Милли помогала Вирджинии учиться доверять своим инстинктам в воздухе, узнавать, когда нужно следовать своему чутью. Они идеально дополняли друг друга. Людей во многом настолько разных, насколько это вообще возможно, но совершенно одинаковых там, где это необходимо. Их отношения так кардинально изменились, что Люси частенько подтрунивала. «Спасибо, моя шея до сих пор болит от такого резкого поворота». Конечно, это не мешало женщине радоваться тому, что их трех с еще несколькими из группы должны были дислоцировать вместе в Северную Каролину. К несчастью, по прибытии в лагерь Дэвис они выяснили, что базу нарекли «волчьи болото, И на то были все основания. Окруженные тысячами мужчин-авиаторов, две дюжины девушек-пилотов, откровенно смотрелись ягнятами в загоне. Их присутствие, по мнению большинства, служило одной из двух целей — либо быть как курица для умаления их способностей, либо как девчонки для свиданий. И, тем не менее, постепенно, по завершении курсов переподготовки, девушки заработали уважение к себе, позволив своим летным умением заткнуть всяких болванов. А острый язык Милли содействовал этому. Что касается ухаживания, некоторые из девушек получали удовольствие от широты выбора, особенно после полутора лет в Авенджерфилд, известном как «Монастырь Кокран», названном так за строгие предписания относительно романов. Те правила отлично подходили Вирджинии, так как ее не устраивало, когда что бы то ни было отвлекало ее. Переброска в лагерь Дэвис ничего не изменила. Она попала туда, чтобы летать, а не искать мужа. В конце концов шла самая настоящая война. Настоящие солдаты, моряки и авиаторы теряли свои жизни. И из-за этого она очень гордилась своей службой. Конечно, это была тяжелая работа. Перегонять самолеты туда-сюда между заводами и базами, с одного берега на другой. Получить задачу на один перелет, который умножался на 10, до возвращения в военный гарнизон, стало делом привычным. Всякий раз, когда Милли и Вирджиния имели возможность поговорить и наверстать упущенное, Они никогда не скупились на истории, но, как правило, вырубались на своих койках еще до того, как заканчивался полный пересчет. С таким-то графиком у кого оставалось время на друзей. Именно такое объяснение давала Вирджиния каждый раз, когда отказывалась от свидания. Большинство парней принимали ее ответ и шли своим путем. Но не Ник Тезара, из больше известный как Тэс. Одним ясным апрельским утром он подошел к ней возле столовой и, уже в третий раз, пригласил ее на вечер свинга в офицерском клубе. Несмотря на его красивую смуглую внешность и исходящее от него обаяние, она ответила своим обычным отказом. «Что ж, попробую как-нибудь в другой раз», невозмутимо проговорил он. «Попробовать ты можешь», ответила она, удаляясь вместе с Милли, «но ответ останется прежним». «Ну, тогда я постараюсь быть поизобретательней». Она не понимала, что он подразумевал под этим. До следующего вечера. Только что окончив полет, она вернулась в казарму и обнаружила на подушке белый цветок с четырьмя лепестками. К веточке была привязана записка с ее именем на одной стороне и именем Тезы на другой. Одна из девушек распознала в подарке кизил, официальный цветок штата Вирджиния. Это проявление чувств колебалось между милым и банальным, но, по крайней мере, он был находчив. Кто знает, где он мог добыть такой своеобразный сорт. На следующий день на подушке появилась вторая веточка кизила, на этот раз с надписью «Дорогая» на лицевой стороне карточки, а на тыльной просто «Я». Получатели и отправитель были очевидны, и, по всей видимости, пояснений не требовалось, но для Вирджинии его обращение к ней как к «Дорогой» показалось слишком уж вольным. Скольких девушек он заарканил с таким подходом? Обнаружив третий цветок, Вирджиния с опаской подняла карточку и осмотрела обе стороны. «Свидание и прошу. И ничего больше». Письменной речью, как оказалось, он владел не лучше Тарзана, и его записка на следующий вечер лишь подтвердила это предположение. «Пойти и 1930?» – прочитала она вслух. «Куда мне нужно было пойти в 30-м году?» Измученная за день, она со вздохом отбросила записку в сторону. «Этот парень действует так, словно сам родился в 30-м. А знаешь, что самое забавное?» Милли сделала паузу, развешивая выстиранное и выглаженное белье в свой шкафчик. Он немного напомнил мне одного мальчика, которого я знала в третьем классе. Он иногда менял местами слова, путал их. Это началось после того, как его ободнул в голову козел. Вирджиния и вообразить себе не могла, что вооруженные силы могут позволить человеку с травмой мозга летать на их дорогостоящих аппаратах. С другой стороны, она слышала, что Тесс был пилотом-испытателем. У человека, готового служить в качестве подопытного кролика, должно быть, не хватало в голове шариков. «Путал!» — повторила Люси. «Именно!» Вирджиния с удивлением взглянула на свою подругу, которая как раз заканчивала разгадывать кроссворд, лежа на кровати. Люси всегда так расслаблялась. По ее словам, ее мама всегда утверждала. Пустой разум, прибежище дьявола. «Дай-ка мне еще разок взглянуть на эти записки», — сказала Люси. Все вместе, с первой до последней. Единственное, что хотела сейчас сделать Вирджиния, это помыться и упасть на матрас. Но она понимала, что упрямство Люси противостоять было бессмысленно. Как только Вирджиния протянула ей карточки, Люси стала что-то писать на клочке бумаги. Она склонила голову, что-то стерла, затем что-то нацарапала. «Я так и знала», — пробормотала она себе под нос. «Это что-то типа шифровки. Гляньте-ка сюда». Вирджиния, хоть и без особого энтузиазма, последовала примеру Милли и заглянула через плечо Люси. «Дорогая Вирджиния, я прошу пойти свидание 1930-й. Тесс». «Признай», — проговорила Милли, — «этот парень довольно изобретательный». Вирджиния закатила глаза. «Жаль, что непоследовательный». Или, — добавила Люси, — «может быть, он просто еще не закончил». И она оказалась права. Каждый вечер все больше девушек из казармы крутились вокруг, чтобы прочитать новые намеки. К субботе Вирджиния расшифровала просьбу «Да прошу вас пойти со мной на свидание в воскресенье в 1930-м». Давление на Вирджинию возрастало. Все, даже Милли, которая вызвалась сменить ее или найти ту, которая сменит, в следующем коротком вылете, ждали, когда же она примет приглашение. Учитывая все старания Теза, а также воспитание Вирджинии, Отказ утешить летчика одним единственным выходом в свет выглядел бы совершенно неприлично. Кроме того, его имя отсутствовало в висевшем на стене возле телефона списке «На свидание не ходить» от коллег женщин-пилотов. Итак, когда наступил вечер воскресенья, Вирджиния предпочла облачиться в самые обычные штаны, блузку из хлопка и кардиган, а губы слегка подкрасила помадой. «То, что я иду, не означает, что я должна наряжаться». Сказала она Люси, которая убеждала ее по такому случаю хотя бы надеть платье. Милли рассмеялась. «Похоже, мое упрямство и чувство стиля заразны». Стоя в ожидании на улице, Вирджиния ощущала на себе множество взглядов, откровенно следящих за ней из окон казармы. Она опустила глаза на часы. Он уже опаздывал на семь минут. Еще три, и свидание окончено. Ей уже казалось, что все это огромная ошибка. В этот момент к ней подошел Тес в военной форме и с большим рюкзаком военного образца в руке. «Извини, что заставил тебя ждать. Нужно было прихватить кое-какие припасы на шоу». «Шоу? Ага». Он не стал вдаваться в подробности, только лишь выставил чуть вперед локоть. «Идем?» Она имела полное право волноваться. Но как она могла это делать, глядя на улыбку, которая озарила его глаза несколько озорным, но искренним блеском? не говоря уж о его непринужденности. Если бы на его месте стоял кто-то другой, подобное поведение раздражало бы ее, но было что-то в его словах, тоне, в том, как он сгибал свою руку в ожидании, когда она возьмется за нее, отчего ей становилось гораздо уютнее. Вопреки своим убеждениям Вирджиния приняла приглашение. Они петляли по базе, болтая о том, о сем, ни единым словом не упоминая ни пункта их назначения, ни какими припасами. Был наполнен рюкзак Теза. В сравнении с ее свиданиями там, в Нью-Йорке, это обещало стать удивительно авантюрным. Но, естественно, говорить об этом Вирджиния не собиралась. Было бы неправильно вводить его в заблуждение. Она не собиралась встречаться с Тезом после сегодняшнего вечера. Они миновали взлетно-посадочную полосу и вышли на поле, заканчивающиеся длинным рядом деревьев. Тез бросил на землю рюкзак, И извлек оттуда пару армейских одеял для пикника на траве. У него не оказалось ни шампанского или вина, ни фаршированных оливок или икры. Он принес пиво, сэндвичи Рубин и кексы твинки на десерт, которые так уж вышло, оказались ее любимой сладостью в детстве. Все, что касается еды, ломало любые ее ожидания. Она была неизысканная им, идеальная. Ты вроде бы говорил, что будет шоу, напомнила она ему, когда они уселись на одеялах. «О, оно и будет». Сжимая обе бутылки в руке, он передал ей одну. Прежде чем они пригубили пиво, Вирджиния и Тес обменялись улыбками. Фиолетовые и розовые отблески заходящего солнца прочертили оранжевое небо. Вдалеке появился силуэт B 17 Его четыре двигателя загудели, когда самолет пошел на посадку. «Ты только посмотри на это», — пробормотал Тес, бросив взгляд на блестящую стальную птицу. Он выпрямился, весь внимание, словно человек, отреагировавший на звуки настройки оркестра за несколько минут до начала концерта. И тут до Вирджинии дошло, что шоу, по сути, уже началось. «Поразительно, да?» — сказал он. «Мало того, что такой большой кусок металла может оторваться от земли, так еще и по небу летает». Восхищение в его голосе пробудило в Вирджинии воспоминания о ее первом полете, о том всплеске адреналина, от всего этого великолепия. Хоть ее любовь никогда не ослабевала с того дня, она начала воспринимать как должное чудеса ловкости. Они жевали сэндвичи и наблюдали, как прибывали самолеты. Выросший в Коннектикуте, единственный сын инженера, Тесс объяснил, что это было самое его любимое времяпрепровождение спокойным отцом. Вирджинию грело о того, что он захотел поделиться с ней, но затем она задалась вопросом. Скольких девушек он приводил сюда и обрабатывал точно той же историей. Возможно, что и цветы с зашифрованным приглашением были не такими уж и необычными, как она думала. «Судя по всему, это твое обычное место для свиданий?» — спросила она. Он изогнул бровь, пытаясь расшифровать смысл ее слов, и покачал головой. «Я постоянно прихожу сюда, но с кем-то еще впервые». Озорство исчезло из его взгляда, сменяясь искренностью. И все же она оставалась настороженной. «А почему ты решил, что я не надеялась на шикарный вечер в городе?» — спросила она. Он покосился на ее одежду, как будто напоминая Вирджинии о ее будничном внешнем виде, и пожал плечами. «Всегда, когда я тебя встречал, мне казалось, что ты из тех, кому бы понравилось здесь». Она обдумала его слова и кивнула. «Правильная догадка». Остаток вечера они провели, наслаждаясь наблюдением за взлетами и посадками ночных тренировочных полетов и узнавая больше друг о друге. Тес накинул на Вирджинию свое одеяло, чтобы ей стало потеплее, для чего им пришлось сесть рядом, на ее покрывало. И она была только рада этому. Когда наступило время уходить, Тесс взял ее за руку и повел обратно. Он держал ее так нежно, что казалось одно легкое движение, и ее рука выскользнет. Перед расставанием не было никаких прощальных поцелуев, лишь приглашение на следующее свидание. Вирджиния согласилась, на этот раз без опасений. А затем она скрылась в дверях казармы, где ее ждала Милли с обстоятельным допросом. Вскоре после этого последовало второе свидание, за ним третье и четвертое, пока Вирджиния не потеряла им счет. Помимо любований самолетами они ели в местных закусочных, ходили на киносеансы в город и то и дело танцевали. Временами Вирджиния ощущала в Мели легкую зависть, вполне понятную реакцию. Но приглашение иногда к ним присоединиться, казалось, решало эту проблему. Их рабочие графики не всегда совпадали. Но от этого каждая минута, которую Вирджиния и Тес провели вместе, каждый поцелуй и объятия становились в 10 раз желания. А затем в сентябре Тес узнал, что его посылают в Аризону испытывать новые модели самолетов. И что он не вернется целых два месяца. Конечно, Вирджиния понимала, что работа для нужд фронта была в приоритете, но от мысли об их долгом расставании больно стискивала грудь. В их последний день ей поручили буксировать мишень на Пи-40, давая возможность наземным войскам отрабатывать стрельбу. Но она пожаловалась на плохое самочувствие и освободила день. Украдкой, чтобы ее никто не увидел, она добралась до рощи возле аэродрома. Она прибыла на их обычное место как раз вовремя. Но Теза нигде не было видно. Стоявший в отдалении А-24, взревев двигателями, выкатился на взлетно-посадочную полосу. Могли Тезу назначить ранний вылет. Мог он в таком случае не сообщить ей об изменении. Горло сжалось, не позволяя сделать выдох. Что-то белое упало сверху и задело ее щеку. Она вздернула голову и увидела над собой руку, разбрасывающую лепестки. Это, без сомнения, были лепестки Кизила. Она обернулась и, увидев Теза, вздохнула с облегчением. «Глупенький!» — легонько ткнула она его в плечо. Он прижал ее ладони к груди. Она отчетливо чувствовала под тканью его формы сердцебиение. «Но ты же меня все равно любишь», — заявил он. И она подтвердила это, прижавшись своими губами к его губам. Она была твердо намерена насладиться моментом, не думать о том, как сильно будет скучать или размышлять о своем страхе что один из его испытательных полетов может закончиться катастрофой. Когда они отдалились друг от друга, он прошептал. «Идем за мной». Ее не нужно было просить дважды. Она улыбнулась и последовала за ним в рощу. На небольшой поляне лежало несколько одеял, расстеленных, как обычно. Но на этот раз там оказалась бутылка вина и букет из веток кизила в вазе. «Ну и ну, лейтенант», — проговорила она. «Если бы я знала, что будет такое пышное мероприятие, я бы надела платье поприличнее». Она присела, чтобы полюбоваться цветами, и заметила несколько свисающих карточек. «Да еще и любовные записки. Ты, должно быть, действительно боишься, что я уйду от тебя, пока тебя не будет». Она подняла первые две карточки и прочитала. «Вирджиния и я». Ключи были уже знакомыми, пока она не добралась до последнего. Выйти за меня». Она мысленно разместила слова в правильном порядке и обернулась к Тезу, который уже встал на одно колено возле нее. У Вирджини участился пульс, и мурашки побежали по коже. Она всматривалась в его глаза, пытаясь найти подтверждение того, что предложение было на самом деле. «Я тебя так люблю, Ви». Тез осторожно взял ее руку. «Когда я вернусь через два месяца? Окажешь ли ты мне честь?» «Да», — ответила она, не дожидаясь окончания. Он выдохнул и схватил ее на руки. Вирджиния закрыла глаза, ощущая тепло его дыхания на своей щеке. Вмиг мир обрел смысл. Все встало на свои места, удивительным образом выправляя все недостатки. Она никогда не думала, что можно стать настолько цельной. Но теперь она уже отчетливо видела то будущее, которое она построит с этим мужчиной, ее женихом, ее суженым. Она прижала его к себе как можно крепче. Вскоре Тесс уже покрывал поцелуями ее шею а затем изгиб, ведущий к ее плечу. В ее голове все закружилось и поплыло, но вдруг какой-то звук прорезался сквозь этот туман. Сирена. Оповещение об аварии. Мигом протрезвев, они с Тезом повернулись в сторону базы. Деревья закрывали обзор. Они собирались с мыслями и, обменявшись тревожными взглядами, поспешили на открытое пространство. В дальнем конце на посадочной полосы. Под углом из траншеи торчал самолет. Оранжевый огонь вырывался из его двигателя. Наземный расчет бежал к Пи-40. Позади самолета, по земле. Расстелилась учебная мишень. Пи-40. Ястреб. На таком Вирджиния должна была лететь сегодня. Ее задание взяла на себя Милли. «Нет», — выдохнула Вирджиния, осознавая, что произошло. «Нет, нет, нет». Она сбежала с асфальта, выкрикивая снова и снова. «Милли! Милли!» Вирджиния услышала, как где-то вдалеке теса кликает ее по имени, но не остановилась, не ответила. Она должна была добраться до Милли Первой. Почему ее подруга не прыгнула с парашютом? Сирена продолжала реветь. Офицеры выкрикивали приказы. Повсюду была паника. Вирджиния была уже на полпути к самолету, когда раздался взрыв, и пламя объяло закрытую кабину. Она слышала женские крики. Это кричала она или Милли, или обе. Чьи-то руки схватили ее сзади, это был Тез, не позволяя ей ринуться вперед. Даже отсюда она ощущала жар пламени. Механики в суматохе старались потушить пожар. Вирджиния пыталась вырваться из рук Теза. В глазах стояли слезы. Каждая секунда превращалась в бесконечный ужас, кошмар, от которого она не могла пробудиться. Тошнотворный запах дыма и топлива заполнил ей нос, рот, легкие. Но ее тошнило не от этого от мысли о запертой в ловушке и горящей заживо подруге. Она силилась услышать Милли, слабый звук надежды. Но ничего не было. Боже, ничего не было. Милли! Вирджиния снова попыталась высвободиться, но Тесс схватил ее еще крепче. «Она погибла, Ви!» — Прохрипел он ей на ухо. «Она погибла!» Выражение шока, печали и смирения на лицах наземного расчета — явились сводящим с ума свидетельством этого. Внезапно на Вирджинию обрушился, словно с небес невыносимый груз вины. У нее подогнулись колени, и она рухнула в руки Теза. Несмотря на всю его поддержку и утешение, в тот момент и потом, на расстоянии на протяжении последующих нескольких недель она отказывалась от подобных незаслуженных знаков внимания. Потому что в тот день на той взлетной полосе ее душа замкнулась в себе и оставалась там пока ее коллеги по вас продали и обнимались. Они проклинали горящий двигатель и неисправную задвижку, заблокировавшую кабину Милли. Они даже организовали сбор денег, желая внести свой вклад в переправку ее останков. В конце концов, они были всего лишь гражданскими лицами, которым не полагалось никаких привилегий от вооруженных сил. Никто даже не спрашивал Вирджинию, хочет ли она лететь в сопровождении. Это уже принималось как данность. Да и почему бы ей было отказываться? «Пора идти, милая», — сказала Люси Вирджиния, которая сидела в казарме, уставившись на пустую койку Милли. Все вещи Милли уже были собраны в чемодан и готовы к отправке. Сколько раз в «Авенджер Фил» мечтала Вирджиния о том, чтобы эта деревенщина просто собрала свои вещи и уехала. А сейчас она бы отдала что угодно, лишь бы вернуть Милли хотя бы на день, на час, на минуту. «Солнышко», — Люси подошла ближе, «Если ты сейчас не выйдешь, то опоздаешь на поезд до Агая. Семья Милли, они будут ждать». Вирджиния попыталась шевельнуться, но не смогла. Она словно бы только что перегнала самолет с одного из заводов из Северных Штатов. В открытых кабинах она одевалась в шерстяное с головы до пят, включая и нательное белье. И все равно холод пробирал ее до костей. Часто приземлившись на базе, она не могла встать без посторонней помощи потому что ее костюм полностью покрывался льдом. Похоже, изнуряющий холод пробирал ее, когда она воображала себе встречу с отцом Милля. Она представляла, как он стоит на вокзале, положив дрожащую руку на крышку гроба. Вдовец. Он и так потерял уже чересчур много. Как могла Вирджиния посмотреть ему в глаза? Какое у нее было право утешать его? «Я не могу ехать», — выдавила она, сжав зубы, словно тиске. «Я просто не могу». Люси предположила, что Вирджиния не может ехать, потому что боится остаться со своим горем один на один. Будучи отзывчивым человеком, Люси похлопала Вирджинию по плечу и вызвалась сопровождать тело. Вирджиния не стала спорить, а на следующее утро она сама тоже села на поезд, но по направлению в Манхэттен. Она бросила работу у ВАСП и большую часть своих пожитков. Даже свои блестящие серебряные крылья. Теперь для нее не существовало ничего ценного. Воспоминания, однако, проследовали за ней. Они крались за ней по коридорам и прятались в углах. Они заполняли пустые места между словами. Неважно, сколько раз Вирджиния разбирала эту трагедию, она все равно не находила в ней никакой логики. Были лишь сожаления, злость и вина. Планы провести обычный пикник привели к смерти ее самой дорогой подруги. Конечно же, Милли быстро согласилась подменить ее в полете. Возможно, подозревая, что Тэс собирается делать предложение, но это не отменяло того факта, что Вирджиния не должно было оказаться на том самолете. Так чего же тут удивительного, что она не пошла под венец? Одна несправедливость не давала права на вторую. Если бы она уступила просьбам Теза, то он бы женился на призраке. Потому что хоть тело Вирджинии и избежало гибели, ее душа оставалась в заперте в кабине самолета. Ее жизнелюбие сгорело дотла. Она жаждала объяснить это Тезу, но никакие слова не смогли бы этого сделать. Именно поэтому, вернувшись к своим родителям, она не отвечала на его письма или звонки. И именно поэтому она не отважилась спуститься к нему, когда он появился у нее в доме, во время своего отпуска, сначала в декабре, а затем в марте. Из безопасной гавани своей спальни она слушала, как ее мать извинялась. «Боюсь, она сейчас не в том состоянии, ей не до визитов». «Вы сказали ей, что это я?» — спросил Тес, и от мольбы в его голосе у Вирджиния защемило сердце. «Мне очень жаль, лейтенант, что вам пришлось проделать весь этот путь. Возможно, в другой раз будет лучше». Воцарилась гнетущая тишина. Вирджиния подошла к двери, ухватилась за ручку, терзаемая желанием выйти. Но она знала... Один лишь взгляд на него сведет их вместе. И этого соединения будет означать, что они формально оставляют прошлое позади, или что еще хуже, они восстанавливают свои отношения там, где остановили их, словно от смерти Милли так легко можно было отмахнуться. Тогда прошу вас, проговорил с упавшим голосом. Передайте ей вот это. Конечно, ответила ее мать, и через несколько секунд Вирджиния услышала как закрылась входная дверь. Он оставил письмо, свою последнюю попытку все изменить. Письмо, которое Вирджиния перечитала сотню раз. Короткую записку наполняла любовь, надежда и грусть от расставания. Те же чувства, что привели ее в Агае, Увидеть отца Милли, посетить могилу Милли. Когда Вирджиния закончила свою исповедь, из ее глаз текли слезы. Текли непрекращающимся потоком. Мистер Беннет не отрываясь, глядел на могилу дочери. Он слушал, не перебивая, и только теперь заговорил. «Значит, говоришь, это ты должна была быть на том самолете», проговорил он, не поднимая глаз. Вирджиния попыталась сказать «да», но смогла лишь кивнуть. Мистер Беннет вздохнул. Некоторое время он стоял, уперев руки в бока, и размышлял. Наконец посмотрел ей в глаза. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной», — произнес он. «Вся семья сейчас собирается на обед. Думаю, тебе следует там поприсутствовать». Это был не вопрос, это было уже принятое решение. При мысли о том, чтобы повторить признание перед близкими Милли, у Вирджинии стал в горле ком, но она с усилием сглотнула, проталкивая его вниз, и согласилась. Прижимая сумочку к груди, Верджиния проследовала за мужчиной через кладбище. Она решилась оглянуться на могилу Милли, но только раз, издалека. Она подошла, чтобы поднять свою дорожную сумку. Но мистер Беннет взял это на себя, и девушка не стала возражать. Она вытерла щеки ладонью. Она отдавала себе отчет, что выглядит, наверное, ужасно, но собственный внешний вид волновал ее меньше всего. Они молча пересекали район небогатых, видавших виды домов. Вскоре мистер Беннет повернул к синевато-серому двухэтажному дому. Он провел ее к крыльцу, на котором разместились катка для цветов и выгоревшая серое кресло-качалка. «Подожди здесь», — проговорил он и исчез в недрах дома. Минуты тянулись со скоростью трактора, ползущего по грязи. Солнце, выглядывая из-за крыши, медленно опускалось. Одежда на бельевой веревке приобрела жуткий оттенок. Вирджинию вдруг накрыло острое желание сбежать отсюда, но искупление требовало того, чтобы она осталась. Мистер Беннет вернулся и приоткрыл сетчатую дверь. «Заходи», — произнес он. Собравшись с духом, Вирджиния проследовала внутрь. В доме стоял запах хлеба и жареного мяса. Она повернулась на звук голосов и обнаружила в гостиной небольшое скопление людей. Разговоры стихли, все глаза уставились на нее. Вирджиния вдруг почувствовала себя мишенью перед расстрельной командой и теперь понимала всю привлекательность повязки на глазах. Пожилая женщина в цветастом переднике сделала несколько шагов вперед. Она остановилась в нескольких шагах от Вирджинии. Ее глаза за очками поблескивали от влаги, нижняя губа дрожала. «Меня зовут Бесс», — проговорила она. «Я бабушка Милли». И снова сердце Вирджинии сжалось. Для нее не было тайны, насколько близка была Милли с этой женщиной. Вирджиния еще крепче стиснула свою сумочку, не зная, чем именно успел поделиться с ними мистер Беннет. Но потом Без вдруг накрыла руки Вирджинии своими, и уголки ее рта приподнялись. «Мы так рады, что ты смогла к нам присоединиться в такой особенный день. Милли было бы приятно. Особенный день. Конечно же, они собрались в годовщину смерти Милли, чтобы почтить ее память. С фотокарточки в рамке, над камином, на нее смотрела Милли». Не стоило Вирджинии выбирать именно этот день для визита. Бэс обратилась к собравшимся. «Давайте, не стесняйтесь. Поприветствуйте самую дорогую для Милли подругу». Вирджиния поспешно повернулась к мистеру Беннету, пытаясь понять, как отвечать. «Это что, был способ искупить свои грехи?» Он кивнул. Это был сигнал пойти к ним навстречу. Так она и поступила. Один за одним она обменялась приветствиями с родственниками и друзьями. Тут были братья, кузены и одноклассники Милля. Они подходили к ней по очереди, пожимая ей руку, обнимая ее, и в их приветствиях чувствовалась искренняя доброта. По всей видимости, они ничего не знали. «Томми», — позвала Бес, снимая свой передник, — «принеси из чердака стул для Вирджинии и поставь его рядом с моим». Вирджиния задрожала от паники. Как она могла сидеть за их столом, делить пищу с теми, кому она невольно причинила столько боли? Она выполнила то, ради чего приехала, и пришла пора идти на автобус. До утреннего поезда она вполне могла переночевать в мотеле в Альянсе. Она обвела комнату взглядом в поисках мистера Беннета, Не обнаружив его, она принялась искать свой багаж, который оказался у кладовой у входа. «Надеюсь, ты еще не уходишь». Она обернулась к мистеру Беннету который только что спустился по лестнице. Она не испытывала гордости за то, что пытается ускользнуть таким образом, но здесь она ощущала себя совершенно неуместной. «Мистер Беннет, я очень признательна вам за приглашение, но...» «Учитывая обстоятельства...» Помолчав, он вздохнул и опустил глаза на фотокарточку в своей руке. «Хотя бы возьми с собой это. Я уверен, Милли бы очень хотела, чтобы она была у тебя». Он протянул ей снимок его дочери в день окончания обучения на Авенджерфилд. Она позировала в форме возле винта Пи-51 «Мустанга». Вирджиния никогда не видела ее такой счастливой, и от воспоминаний на глаза снова навернулись слезы. «Я даю тебе эту фотокарточку не для того, чтобы тебе стало еще тяжелее», объяснил мистер Беннет. «Это чтобы напомнить тебе, что она погибла, выполняя работу» которую любила больше всего в жизни. И, как я понял, у нее ничего бы этого не было без тебя. Да, в его словах была правда. И все же они не могли уничтожить чувство вины. Позволь мне еще кое-что сказать, добавил он. Когда умерла моя жена, мы с детьми очень много времени, а я вообще почти всегда. Гадали, могли ли мы что-то изменить. Но в итоге мы поняли, что этот выбор делает Господь, а не мы. И было бы неправильно думать иначе. И мы бы оказали Мели плохую услугу, если бы всю жизнь размышляли над ее кончиной. Тем более, зная, что она теперь вместе со своей матерью. Некоторое время Вирджиния просто стояла, постигая это откровение. Искренняя дань уважения отца. Дар искупления незнакомцу. «Время обеда», — возвестила Бесс, и вся толпа отправилась в столовую. Мистер Беннет взглянул на Вирджинию, ожидая ее решения. Она посмотрела на свою дорожную сумку, затем снова на фотокарточку Милли. Свет в глазах девушки придавал ее взгляду лучик надежды, который Вирджиния не могла отвергнуть. «Сэр», — наконец произнесла она, — «я бы с удовольствием осталась, если вы не против». На губах мужчины появилась улыбка. «Мы были бы только рады». Гости расселись вокруг стола на стульях, стоявших вдоль стен столовой. Как только была прочитана молитва и тарелки наполнились едой, начались истории про Милле. Это были байки из ее детства, о том, как она потеряла свои туфли в ручье, когда решила пройти босиком, как стянула тянучку из лавки своего отца, а ее выдали окрасившийся в синий цвет зуба. Постепенно перешли к ее юношеским годам, до которых, как многие считали, она могла и не дожить из-за своих дерзких выходок. Она постоянно проказничала, не ведая страха но при этом была преданной и доброй. То, как она взяла на себя вину, когда учитель уже поднял палку, чтобы наказать ее младшего брата за какую-то выходку, было лишь одним из многих примеров. Вирджиния намеревалась только слушать, но в итоге после уговоров Бэс, она уже описывала ночь, когда они слегка переборщили с виски. Каким-то чудом Милли, Люси и Вирджиния оказались на сцене ночного клуба и принялись горланить жуткую версию песни «Выпрямись и лети как положено». Песня американского певца Нета Кинга-Коула. К концу вечера все в комнате смеялись, большинство вытирали слезы с глаз. Боль никуда не делась, ее не могло не быть. Но была и радость от того, что непродолжительность жизни Милли на этой земле никак не отразилась на полноте самой этой жизни. И самое лучшее в тех недолгих часах за столом, возможно, из-за улыбки Бесс, было ощущение, что Милли сидела с ними рядом. По настоянию семьи Вирджиния согласилась остаться переночевать. Последний автобус уже давно уехал. Несмотря на изнеможение, сон не шел. В доме было темно и тихо, она металась и вертелась в гостевой постели, пока не поняла, чего она еще не сделала. Взяв фонарь из ящика на кухне, Вирджиния на цыпочках вышла из дома и вернулась к могиле Милли. Этот миг принадлежал только им одним. Вирджиния села на холодную траву. Молочно-белая луна освещала могилу. Вирджиния зашептала. «Я скучаю по тебе, Милли, Беннет. Я очень по тебе скучаю». Как только она, прижимая фотокарточку Милли к груди, произнесла эти слова, пришло осознание, что ее подруга всегда будет с ней рядом. «Мы очень рады, что ты приехала», сказал на следующее утро мистер Беннет, когда автобус подъехал к остановке. "Обещаю, что будешь теперь давать о себе знать». «Обещаю», — проговорила она с улыбкой. Это обещание она намеревалась держать. Сев в автобус, она помахала через окно рукой на прощание и смотрела, как родной городок Милли исчезает из виду. Конечно, одна-единственная ночь не могла залечить рану, но боль все же заметно утихла. Она открыла сумочку, чтобы положить сдачу после оплаты проезда, и вновь наткнулась на письмо Теза. Впервые за многие месяцы она почувствовала желание, нет, нужду, развернуть этот лист. Она водила пальцами по словам, слыша в голове, как Тес произносит их. «Моя любимая Ви, я искренне сожалею о том, через что тебе пришлось пройти. Если бы я знал, как остановить твою боль, я бы тотчас это сделал. Я лишь могу сказать, что люблю тебя. Пожалуйста, помни, неважно, куда нас заведет жизнь». «Тебе всегда найдется место в моем сердце». «Твой навсегда, Тес. После всего произошедшего за это время он имел полное право двигаться дальше. Вирджиния сама отгородилась от него. Возможно, отчасти она даже винила его в своей потере, сколь бы глупым это ни казалось. Разум говорил ей, что нужно отпустить его, что он заслуживает девушки нетронутой трагедией, девушки с ясным умом, которая вполне возможна уже появилась в его жизни. И все же на железнодорожном вокзале вместо билета до Нью-Йорка Вирджиния могла взять рейс на юг, в лагерь Дэвис, где находился Тэс, при условии, что его не перевели. Нет, это было глупо. Путешествовать так далеко при таком количестве неизвестных факторов? Вирджиния отмахнулась от этой идеи. Самым разумным было написать ему письмо или позвонить. Даже телеграмма была бы более толковым вариантом. Она не имела ни малейшего представления, что писать, а уж тем более, что говорить при личной встрече. В этот момент в ее мысли ворвался другой голос, знакомый и сильный. Доверяй своим инстинктам», — произнес в ее голове голос Милли, — и только теперь до Вирджинии дошло, что, возможно, этот совет изначально касался не только полетов.